Глава 20 Тем вечером, когда Уилл ушел спать, или притворился, будто идет спать, а сам тайком играл с айпадом, Дэнни пролистал страницы в блокноте, где делал заметки в образе панды. Между своими репликами он наспех вписал все, что сумел вспомнить из сказанного Уиллом, чтобы сохранить хоть какое-то, пусть и не идеальное напоминание о, возможно, последнем разговоре с сыном. Резким движением Дэнни подчеркнул некоторые слова и предложения. «Ничего не знает обо мне. Чужой. Может, он просто хочет о ней забыть. Даже никогда не говорит о ней». Каждая фраза по-своему причиняла ему боль, но больше всего ранило одно единственное слово, которое он обвел несколько раз. Целиком предложение звучало так. «Мама была мне другом, но папа — он просто папа». Да не то и дело возвращался к слову «просто». Он не считал этот укор жестоким или несправедливым, это была правда. Он и впрямь был просто папой, не другом. Он не знал его так, как знал Алис. Та могла бы составить о сыне целую энциклопедию. Она знала все, начиная с размера ноги и заканчивая тем, кто, по его мнению, должен был победить, стегозавр или трицератопс, случись между ними схватка какая стрижка нравится ему больше всего, в каких местах его щекотать. Когда Уилл был младше, она могла называть имена всех его плюшевых игрушек, даже если он сам их забывал или притворялся, будто забыл. Она знала его любимое блюдо и любимый цвет. Знала, чего он боится и что можно найти у него в кармане в определенный день. Знала, какую конфету он выберет если получит целую банку и куда потом денет фантик. Если бы Уилл отправился в путешествие во времени, она бы точно сказала, в какой эпохе его искать и в каком замке. Лиз знала, какой десерт он закажет в кафе, как разделается с вопером из Бургер Кинга, какую фишку выберет в Монополии и какие улицы купит. Ну а Дэнни провел столько бесконечных часов жизни сына на стройке, Не из-за любви к работе, а чтобы обеспечить тому лучшую жизнь, что буквально ничего не знал. Вкалывая без конца, он в каком-то смысле лишал выла отца, не отдавая себе в этом отчета. Не то чтобы он мог как-то изменить ситуацию. У Дэни не было выбора, кроме как работать сверхурочно. Он не мог просто выйти, когда надо, и остаться дома, когда нет. Надо было пахать постоянно, что он и делал. Иногда Лис в шутку называла его трудоголиком, и это была чистая правда. Но они оба знали, дело не в жадности, а в нужде. Даже с учетом зарплаты Лис после покупки продуктов и оплаты квартиры и счетов у них оставалось совсем мало денег. После ее смерти стало еще хуже, поэтому Дэнни работал даже больше, чем прежде. И все же деньги были не единственной причиной. Как-то раз, Дэнни пришлось работать со столяром, у которого на каникулах утонула дочка. Вот она плескалась у берега, а уже через минуту пропала. Девочку утащила в море огромной волной, а когда она схлынула, было поздно. Два дня спустя тот столяр уже вернулся на стройку, и Дэнни никак не мог взять в толк, почему он думал, человеку, пережившему такую невыразимую трагедию, будет недоработы. Но, потеряв лис, он наконец-то понял тот поступок столяра. Когда все происходящее утрачивало смысл, когда разум превращался из верного друга в злейшего врага, иногда только работа спасала от безумия. На площадке Дэнни мог отвлечься от мыслей, поставить их на паузу и запереть в шкафчике практически на весь день. Труд позволял ему забыться, пусть и ненадолго, лишь до наступления ночи, вместе с ней... Возвращался мрак, с которым Дэнни боролся даже после рассвета. Сын выбрал молчание, а отец — работу. Последние 14 месяцев каждый из них пытался справиться с трагедией по-своему. Во всяком случае, так считал Дэнни, хотя на самом деле не мог сказать, была ли это искренняя убежденность или просто способ упиваться жалостью к себе. Однако разговор с Уиллом дал понять, тот вовсе не справляется, совсем. Молчание не было для него выходом, напротив. Он выбрал молчание потому, что выхода не видел. В тот момент Дэнни осознал, в их жизнях смерть Лис оставила не одну дыру, а две. Не только в семье, но еще и между ними появилась зияющая пустота, которую Уэлл заполнял молчанием, а Дэнни работой, хотя на самом деле они должны были заполнить ее друг другом. Можно сказать, Лис — соединяло их двоих как мост, а теперь, когда он рухнул, отец и сын остались жить по разные стороны расширяющейся пропасти, наблюдая друг за другом издалека. Если Дэнни быстро не придумает, как сократить расстояние между ними, то вскоре они потеряют друг друга навсегда. Охваченный запоздалой потребностью предпринять что-нибудь, Дэнни придвинул к себе блокнот и перечитал все сказанное Уиллом в парке. Потеряв столько времени, он не готов был ждать ни секунды, он жаждал изменить хоть что-то в их отношениях к лучшему. Но хотя все перечисленное в заметках было вполне осуществимо, ничего нельзя было сделать прямо сейчас, в 10 часов вечера вторника. Не вытаскивать же из постелей и не тащить среди ночи в Стоунхендж. Для внезапной поездки к побережью время тоже было неподходящее. Вдруг Дэнни осенило. Он пошел на кухню, открыл шкафчик, вытащил банку с арахисовым маслом и выкинул в ведро. Путь длиной в тысячу миль. Он не смог вспомнить продолжение цитаты, но не сомневался. Она сюда подходит. У муки давно истек срок годности, и она тоже отправилась в мусорку. Дэнни вспомнил, как Уилл рассказывал о блинчиках, которые готовила Лис. Она всегда утверждала, что секретный рецепт передала ей бабушка, а то ее бабушка и так далее вплоть до начала времен, хотя на самом деле ничего в нем не было секретного и никакая бабушка его не передавала. Лиз просто замочила на ночь лист бумаги в чайной заварке, чтобы он походил на пергамент. Потом она слово в слово переписала на него рецепт сайта Джейми Оливера и озаглавила его «Бабушкин тайный рецепт блинчиков». Еще она добавила пугалок, вроде тех, которые пишут на картах сокровищ. Какие проклятия и бедствия подстерегают того, кто дерзнет бросить взгляд на страничку? Дэнни заглянул на полку над микроволновкой, где пылились несколько кулинарных книг. Он медленно пролистал их, периодически задерживая взгляд на забавных пометках, оставленных лис верху страниц. запеченная фасоль сытно, но пукотно», спагетти баланьеза в следующий раз взять к блюду вина, домашняя паста только для садистов, домашний кетчуп, зачем я вообще заморочилась, пока, наконец, не нашел то, что искал. Дэнни переписал список ингредиентов. Стандартный набор для блинчиков. Но он ничего не смыслил в готовке и потому скопировал все слово в слово, а книгу вернул на полку. Затем сбегал в магазин на углу и купил столько яиц, молока и муки, сколько смог унести. Причувствуя неминуемую катастрофу, он влез на стул и отключил пожарную сигнализацию. Достал и повязал фартук Лиз, посыпал руки мукой, вымыл их, поняв, что это было лишним, и принялся готовить. В тот вечер Дэнни испек немало блинчиков. Первая партия сгорела, вторая не хотела пропекаться, третья липла к сковородке. Когда он понял, как этого избежать, и добавил сливочного масла, Блинчик прилип уже к потолку. Дэнни испортил штук двадцать, прежде чем переложить на тарелку хотя бы один. Но его ликование длилось недолго. Попробовав блинчик, он понял — тесто пересолено. Он начал сначала и опять все спалил, а потом еще раз и снова не додержал. Затем уронил несколько штук на пол и, наконец, около двух часов ночи отправился спать. Весь в ожогах и синяках выжатый как лимон, но в полной уверенности, что способен приготовить приличный блинчик. На следующее утро, пройдя мимо гостиной, Уилл остановился, нахмурился и принюхался. Как зомби, он лунной походкой вернулся назад и замер в дверях. «Доброе утро, приятель!» — бросил Дэнни через плечо. Он загораживал плиту, и Уилл не видел, что он делает. «Хорошо спал?» Уил не ответил. Его околдовали звуки и ароматы, лившиеся из кухни. «Присаживайся», — улыбнулся Дэнни. «Ле petit дежуне и прай». Сын уставился на него в недоумении. «Это значит завтрак готов по-французски». Кивок, но никакого движения. «Просто заходи и садись, ладно?» Увидев кленовый сироп, Уил вышел из ступора. Он знал, что это, знал для чего но не мог понять, почему он стоит на их столе. Мальчик все еще таращился на бутылку, когда из кухни появился Дэнни с увесистой тарелкой блинчиков. Уилл еще больше, чем обычно, лишенный дара речи, уставился на гору еды. «Что?» — Денни с грохотом опустил блюдо на стол. Сын протянул руки, указывая на блинчики. «Решил, что наступило время перемен», — улыбнулся Дэнни. «Что думаешь?» Уэлл с готовностью кивнул, как будто Дэнни предложил давать ему больше карманных денег. Круто, Дэнни снова исчез в кухне. Подожди секунду, я за приборами. Он вытащил из сушки тарелку и кружку с паровозиком Томасом, задержал взгляд на обоих предметах. Затем вытянул руки и разжал пальцы. Раздался звон осколков. «Я нечаянно!» — воскликнул Дэнни, когда сын прибежал на шум. «Они просто выскользнули». «Руки были мокрые. Извини, пожалуйста». Уилл поднял кружку и медленно повертел в руках. Она уцелела, только ручка откололась и укатилась под плиту. «Куплю тебе другой набор, честное слово». Дени никак не мог прочитать выражение лица Уилла. Он вдруг испугался, что совершил ужасную ошибку и уничтожил нечто очень дорогое для сына. Впрочем, все сомнения испарились, когда тот занес руку над головой и шарахнул кружку об пол. Этого Томас не пережил. «Или?» «Нет», — добавил Дэнни. Уилл усмехнулся в ответ. «Давай, помоги мне с тарелками, пока блинчики не остыли». Когда Дэнни пришел на студию, Кристаль отрабатывала на полу поперечный шпагат. «Пожалуйста, скажи, что это не входит в наш урок», сказал Дэнни, морщась от одного взгляда на ее позу. «Ты же вроде хотел выучить все. Отозвалась кристаль, не поднимая головы. Я имел в виду все, после чего мне не грозит болезнь, физическая или психическая. Не волнуйся. Она стала наклоняться вперед, пока полностью не легла на пол. Мы не будем садиться на шпагат. Дэнни вздохнул с облегчением, но тут она добавила. Оставим его на следующий урок. Дэнни засмеялся. Кристаль, нет. Ты же шутишь, правда? Завтра узнаешь если доживу до завтра». «Я после прошлой недели еле отошел. вздохнул Дени. «Это ерунда. Прошлое занятие все равно, что прогулка в парке с бабушкой». Я свою терпеть не мог. «Ой, ну тогда этот урок будет как прогулка в парке с бабушкой». «Будешь бить меня палкой, приговаривая, твоя жизнь ужасная ошибка?» «Это можно устроить», — Кристаль, сведя ноги, встала. «Иди сюда, тупица, Начнем с растяжки. У нас мало времени». Дэнни стянул куртку и бросил в угол. «Мне ни за что не выиграть, да?» — спросил он, покачиваясь на одной ноге и растягивая бедро. «Не-а. Ты даже соврать разок не можешь. У меня плохо получается. Попробуй». «Ладно», — Кристаль на минуту задумалась. «Ты очень симпатичный». Я не это имел в виду. «Что ты хочешь от меня услышать, Дэнни?» «Ты, как и я, знаешь, шансов попасть в цель у нас мало. Даже меньше, чем мало». В такую цель не попал бы даже чувак из снайпера, а он был офигенный стрелок. Так что если ты имеешь в виду победу, то нет, тебе не выиграть. Но если ты спрашиваешь, есть ли у тебя шанс, то да, я считаю, шанс есть. Маленький, крохотный, как волосок в носу. Но все-таки это шанс. Если бы я так не думала, меня бы тут не было. Смотреть, как ты скачешь по студии, будто пьяный осёл, это, конечно, смешно, но я бы с большим удовольствием смотрела Netflix. И потом ты же тренируешься не для проб в «Лебединое озеро». Тебе не нужно изучать всю историю танцев. Черт возьми, ты же не пытаешься стать новым Майклом Флетли. Тебе надо знать ровно столько, сколько хватит для одного единственного номера длиной несколько минут максимум. Не пойми неправильно, тебе все равно придется вкалывать, как проклятому» но у тебя есть целых три недели, чтобы отточить трехминутный танец. То есть по минуте в неделю, или сколько это? Десять секунд в день или около того. Если будешь повторять за мной и делать, что я говорю, и как следует растягивать свои несчастные мышцы, Дэнни немедленно выпрямился, то, кто знает, может, мы еще и дадим этим придуркам прокашляться. Как тебе такое? Неожиданно воодушевляюще. «Что ж, значит, я вру лучше, чем думала». Кристаль подмигнула ему. «Ладно, смотри и учись. Я знаю танец, который может выстрелить». Кристаль нажала на плей, и стены задрожали. Она вышла в центр зала и встала напротив зеркала, покачивая головой и тряся руками, как боксер, готовящийся к атаке. Громкость нарастала по мере того, как музыка приближалась к кульминации, а когда пошла на спад, вместе с ней пошли к дну и все надежды Дэнни выиграть призовые деньги. Он наблюдал за тем, как Кристаль ловко порхает по залу, едва касаясь досок. А если она все же наступала на пол, то звук напоминал шум дождя, будто она приземлялась сразу в нескольких местах одновременно. Она двигалась с грацией фигуристки и уверенностью руфера, вела себя раскованно, как рок-звезда, и свободно подчиняясь одной лишь музыке. Мелодия снова стала развиваться, танец ускорился, и лампочки замерцали. Может, Фенни забыла заплатить за электричество, а может, как подозревал Денни, Кристаль двигалась так неистово, что высасывала энергию из всей округи. И даже когда музыка закончилась, а Кристаль остановилась, Денни все равно почему-то казалось, будто зал вращается, словно переполненный, вырвавшийся из нее лишней энергией. «Ну?» — кивнула девушка. «Что скажешь?» Она даже не вспотела, а вот у Дэни заблестел лоб. «Думаю, ты права. Мне никогда не выиграть». «Тебе не понравилось?» «Нет, не понравилось», — ответил он. «Я восхищен. Это было невероятно. Но в том-то и проблема. Мне ни за что не освоить такое за три недели». «Ну, с таким настроением точно нет», — бросила Кристаль. «Может, сделаем что-нибудь попроще?» «Ты можешь делать, что хочешь, Дэнни. Можешь выйти на сцену и пропукать голубой Дунай через газетку. Мне плевать. Это не меня разорвут в клочья, если ты продуешь». Дэнни уставился на свое отражение, пытаясь разглядеть что-то помимо панды на грани вымирания. «Ты правда думаешь, что я справлюсь?» — спросил он. «Никогда не узнаешь, пока не перестанешь ныть и не попробуешь. Не так ли?» Этим они и занимались следующие три часа, и потом каждый день на неделе. Они тренировались с 8 до одиннадцати, потом Кристаль приступала к работе, а Дэнни шел в парк, танцевал там до вечера и возвращался домой совершенно измотанный. И даже после этого, когда Уилл ложился спать, отец повторял утренний урок на кухне, тихонько отрабатывая движения, которым научила его Кристаль и пытаясь ни во что не врезаться. Он скачал выбранную ею песню, агрессивную электронную музыку, словно с альбома «Лучшие хиты тюрьмы Гуантанамо». Он загрузил трек в iPod и слушал его везде, отстукивая ритм на коленях, столе, сиденье автобуса и любой другой доступной поверхности, пока не выучил структуру песни наизусть. Дэнни добавил ее и в свой парковый плейлист, чтобы тренироваться во время работы, Но, кажется, такая музыка отпугивала определенные слои населения, пенсионеров, людей среднего возраста и тех, кого хоть раз арестовывали по обвинению в терроризме. И притягивала тех, кого ему совсем не хотелось бы приманивать. Например, банду подростков, заставивших его позировать для унизительных селфи, а потом заплативших ему деньгами, которые до этого у него же и отобрали. Пару недель назад он позволил бы им все забрать, Но тогда его контейнер был полон пивных крышек, пуговиц, шоколадных конфет и катышков из кармана. А сейчас он зарабатывал как никогда много. Ему все еще не хватало нескольких сотен, чтобы заплатить Реджу, но он старался об этом не думать. Он пытался сосредоточиться только на одном — на предстоящем конкурсе.